Глава восьмая. Император задает вопрос проводнику Лакосту. Итак, в утро сражения при Ватерлоу Наполеон был весел. И почему не быть веселым? Задуманный им план сражения был действительно превосходен. Когда началось сражение, его разнообразные перипетии мало волновали Наполеона. Гугамон отчаянно сопротивлялся, Гесент упорствовал, Бодуэн был убит, Фуавы был из строя, Бригада Суара сбилась о неожиданную стену. Гильямино сделал роковой промах, не запасшись ни патронами, ни пороховницами. Батареи вязли в грязи, 15 орудий без эскорта были опрокинуты Уксбриджем в Лощине. Снаряды производили слабое действие в английских рядах. Падая, они зарывались в рыхлую почву, размокшую от дождя, и поднимали целые вулканы грязи. Демонстрация Перена о Брен-Лалё оказалась бесполезна. Вся эта кавалерия в 15 эскадронов была почти истреблена. Нападение на правое английское крыло неудачны. К тому же произошло странное недоразумение. Ней построил четыре дивизии первого корпуса, одной колонной каждую, вместо того, чтобы расположить эшелонами. Так что целые массы людей в 27 рядов и по 200 человек в каждом выставлялись под картечь, ядра пробивали в них страшные бреши. Наступающие колонны были разъединены, фланговая батарея оставлена без прикрытия. Буржуа, Данзело, Дюрют находились в опасности, Кио был отбит. в Вьо, этот Геркулес из политехнической школы, ранен в ту минуту, когда он ударами топора выламывал ворота Гессента под страшным огнем английской батареи, заграждавшей поворот дороги из Женапа в Брюссель. Дивизия Марконье, попав между пехотой и кавалерией, была расстреляна среди хлебных полей Бестом и Паком. Его батарея в семь орудий сбита. Принц Саксен Веймарский продолжал держаться, несмотря на усилия графа Эрлона в Фришмане и Смуэне. Знамена 105-го и 45-го полков были взяты. Прусский черный гусар, захваченный между Вавром и Планшенуа, рассказывал очень неутешительные вещи. Груши запоздал, полторы тысячи человек положены за какой-нибудь час во фруктовом саду Гугамона, 1800 человек перебиты в еще меньший промежуток времени вокруг Гессента. Все эти бурные эпизоды, мелькавшие перед Наполеоном, как тучи, едва омрачили его взор и не нарушили его олимпийской уверенности. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не складывал цифру за цифрой горьких ее подробностей, ему не было дела до цифр. Лишь бы они давали итог победу Пусть внача будут неудачи. Он не тревожился, убежденный, что исход битвы в его руках. Он умел ждать, полагая, что для него победа вне сомнения. Он обращался с судьбой как равной, он как будто говорил судьбе: Ты не посмеешь. Сотканный наполовину из мрака и света Наполеон чувствовал, что ему покровительствуют в добре и терпит в нем зло. Он пользовался или, по крайней мере, воображал, что пользуется как бы сообщничеством событий, равносильным неуязвимости в древнем мире. Тому, кто перенес Березину, Лейпциг и Фонтенбло, мне кажется, надо было бы опасаться в Атерлоу. Небеса грозно насупились. В тот момент, когда Веллингтон попятился, Наполеон вздрогнул, внезапно он увидел, как плато Мон-Сен-Жан очищается и фронт английской армии исчезает. Она скрылась, но в это время сосредоточивалась. Император приподнялся на стременах. Молния победы сверкнула перед его очами. Загнать Веллингтона в Суаньский лес и истребить — это окончательное поражение Англии и Франции. Это отместка за Кресси, Пуатье, Мальплаке и Рамии. Победитель примаренго уничтожал Азенкур. Тогда император, обдумывая эту страшную развязку, в последний раз оглядел через подзорную трубу все пункты поля битвы. Его свита позади наблюдала за ним с каким-то обожанием. Он углубился в раздумье, исследовал склоны, заметил каждый откос, рассматривал группы деревьев, полосы, ржи, тропинки. Он как будто пересчитывал все кусты. Пристально уставился он в английские баррикады на обоих шоссе, две широкие засеки из деревьев, баррикада на Женапском шоссе повыше Гессента, вооруженная двумя пушками, единственными во всеанглийской артиллерии, простреливавшими все поле сражения, и баррикада на Невельской дороге, где сверкали голландские штыки бригады шоссе. Он заметил около этой баррикады старую часовню Святого Николая, выкрашенную белой краской на углу поперечной дороги, идущей на Брен-Лалё. Он нагнулся и стал тихо говорить о чем-то с проводником Лакостом. Тот отрицательно покачал головой, должно быть, с коварным умыслом. Император выпрямился и сосредоточился с мыслями. Веллингтон подался назад. Оставалось только довершить это движение, сокрушив его. Наполеон, быстро обернувшись, отправил эстафету в Париж с вестью, что сражение выиграно Наполеон был один из тех гениев, которые мечут громы. И вот его самого ожидал громовой удар. Он отдал приказ кирасирам мелье овладеть плато Мон-Сен-Жан.